Эпизод четвертый. От его слов холодок пробежал по спине. Внешний я среагировал спокойно, паника все равно не поможет, но внутренне весь превратился в пружину. Мышцы напряглись, готовые драться. У меня не было ни оружия, а теперь и магии. Зато имелись навыки рукопашного боя. Очень хорошие навыки. Но профессор Троекуров покачал головой и прошептал. «Просто стойте и молчите, прошу вас. Остальное оставьте мне. Поверьте, я умею устраивать представления. От вас требуется лишь сделать несчастный вид». Видимо, до несчастного вида мне было далеко, потому что эсфирь ткнула меня в бок. «Алекс, ну ты чего? У тебя вид, будто ты сейчас тут всех прикончишь». Она была близка к истине, Но в то же время я понимал, что сейчас лучше действовать иначе. К тому же агрессивные методы можно применить всегда, когда не останется других вариантов. А мне, как и Троекурову, сейчас не нужна была огласка. «Смотри, как надо!» Эсфирь показала мне свой несчастный вид. У нее даже слеза по щеке потекла, будто по заказу. Тем временем старик распахнул дверь, и вместо того, чтобы спрашивать, что случилось, Сам об этом заявил. Отличная, кстати, тактика. «Это безобразие! Это скандал! На меня напал менталист, сотрудник вашей гостиницы! Он хотел меня ограбить! Мне пришлось спасать свою жизнь, и если бы не та ваза с цветами, мне бы уже ничего не помогло!» «Я напишу, куда надо, и вас всех пересажают! Менталист! Да вы сами понимаете, какие у вас проблемы! Вы знаете, какой у меня социальный рейтинг?» Он махнул на меня и эсфирь рукой. «А эти бедняжки, эти дети, что им пришлось пережить? Они напуганы! Их чуть не убил менталист! Это скандал! Меня знают в высших кругах! Я открываю магазин, об этом все газеты писали!» «И надо же! Только и сразу нападение! Менталист! Здесь менталист! Менталист!» Он специально повторял слово «менталист» и выкрикивал его вместе со словом «скандал», потому что отлично знал, что вряд ли хоть кто-то захочет признаваться в связи с менталистами. Не только какая-то гостиница, но и всесильный дом Стрелецких, тем более он. На пороге стояли трое — Два здоровенных бородача в дорогих костюмах явно не из персонала гостиницы. От них несло древесной магией друидов. С ними был еще один, попроще и потоньше, зато с пышными рыжими усами, возможно, управляющий. Он примирительно выставил ладони. «Прошу вас, господин Трайкуров, прошу вас, будьте к нам снисходительны. Мы ведь и сами не знали, что этот портье — менталист. Прошу вас!» «Но вы ведь его убили!» «Я убил!» Ужаснулся профессор. «Я лишь слегка ударил его вас и по голове, потому что защищался! Вы меня еще и осуждать будете!» «Ох, нет, конечно нет! Полиция разберется, все непременно выяснит! И еще раз приносим свои глубочайшие извинения!» Пока он бормотал и каялся перед профессором, меня и Эсфирь пристально рассматривали двое здоровяков. «Сомнений не возникло. Это люди того самого Тараса Царева, подручного дома Стрелецких». «Никогда! Слышите? Никогда! Никогда ноги моей не будет в вашей жалкой гостинице!» Орал тем временем Троекуров, хватая чемодан и срывая клетчатый пиджак с вешалки. «Мы с детьми немедленно уходим! Ни секунды больше не хочу тут находиться! Где у вас телефон? Я заявлю в полицию!» Он уже потеснил усатого управляющего, который все никак не мог вымолить прощения, но тут путь профессору преградили верзилы Стрелецкого. «Мы из охраны гостиницы», — заявил один из них. «При всем уважении, господин Троекуров, но какое отношение к вам имеют эти люди?» Его взгляд указал на меня и Эсфирь. «Как это какое?» — возмутился Троекуров. «Это мои родственники!» Верзила даже с места не двинулся. Проверка документов показала, что это дети Бринеров. Что вы на это скажете? Профессор не смутился, он даже глазом не моргнул. Вы глухой? Рявкнул он, изображая такой праведный гнев, что даже актер не сыграл бы лучше. Я ж вам говорю, это мои родственники! Думайте, у Бринеров не может быть далеких родственников! Я приютил этих несчастных детей! «Они ни в чем не виноваты! Не они открыли червоточины, а их родители!» «Однако вы не имеете права их содержать!» С каменным лицом не сдавался Верзила. «По суду никто не имеет права их содержать!» «Но профессора сложно было выбить из колеи!» «А я их и не содержу! Они на меня работают!» Он опять махнул рукой в нашу сторону. «Алексей в моем магазине тестировщиком оружия устроился!» «Он гладиатор! Посмотрите на него, какой крепкий! Отличный тестировщик оружия! А я каждый день тестирую оружие! Мне нужен тестировщик ежечасно, даже в жалких гостиницах вроде этой!» «По социальному рейтингу Бриннеры имеют право работать только прислугой», — покачал головой Верзила. «Они должны знать свое место». Я посмотрел на него спокойно и выдержанно. В мое время после таких слов он бы не понял, как сдох, да он не посмел бы такое подумать, не то что сказать вслух. Хотя даже сейчас он вдруг опустил глаза, встретившись со мной взглядом, будто почуял, что я его запомнил не просто так. Но от Раекуров лишь ухмыльнулся. «Алексей Бринер отлично знает свое место, поверьте мне! Вот, глядите!» Он быстро открыл чемодан и вынул оттуда кинжал а затем, не глядя, швырнул в меня. Я схватил кинжал на лету, а потом метнул его в дверной косяк аккурат над головой верзилы, буквально над его макушкой. Тот аж вздрогнул от глухого удара. «Хорошее оружие, Пимен Сергеевич, но надо доработать сплав», — констатировал я. Затем неторопливо подошел, протянул руку и выдернул кинжал, одновременно заглядывая верзили в глаза. Здоровяк заметно напрягся во время этой демонстрации. Он снова отвел взгляд, прокашлялся и посмотрел на эсфирь. «А розочка теперь моя горничная!» — опередил его вопрос Троекуров, не зная даже, как на самом деле зовут эсфирь. «Ну не могу я без своей горничной, везде с собой беру. Я вообще всех своих горничных называю розочка, уж не обессудьте. А розочка так хорошо готовит, как не готовит никто». «Может, вам и еду продемонстрировать?» Мысленно я усмехнулся. Эсфир никогда не простит ему розочку, которая хорошо готовит. Верзила опять прокашлялся и посторонился. Держать профессора тут было себе дороже. Скандал он и правда мог устроить знатный и слишком привлек бы внимание. «Прошу прощения, господин Трайкуров, это наша работа. Нам еще с полицией разговаривать». Вот-вот, голубчик, разговаривайте, а нас не задерживайте. Мы сами куда надо, обратимся, как потерпевшие. Профессор зашагал по коридору вместе со своим чемоданом. Я подтолкнула сферу вперед, прикрывая ее собой и последовал за Троекуровым. От Верзил исходила опасность, но это были слишком мелкие сошки, работающие лбом, а не мозгами. На этот раз мы выкрутились, правда, ненадолго. Тем более, что родонит на меня не подействовал, а значит, магии у меня теперь не было. Спасибо, что помогли, профессор. Поблагодарил я старика, когда мы сидели в дилежантс-такси, который поймали на соседней улице. «Ты спас меня, а я спас тебя, потому что не люблю оставаться в должниках», ответил на это Трайкуров, уже окончательно перейдя на «ты». «С полицией я разберусь» но скажу честно плохи твои дела алексей Не знаю что именно ты сделал вице губернатору стрелецкому, но если он в тебя вцепился, то не скоро отстанет. Надеюсь в меня он не вцепится. Я нахмурился вице губернатор стрелецкий неужели это отец или дядя радислава стрелецкого Мы сражались с ним на черной арене пояснил я кашлянув в кулак профессор с недоверием уставился на меня. «С кем? С вице-губернатором или с одним из его сыновей?» «С Радиславом». «О, ясно». Троекуров помрачнел. «Только не говорите, что вы его победили». «На черной арене либо победа, либо смерть», — ответил я. «А если я с вами разговариваю, то значит победил». «Мой ответ совсем огорчил профессора». «Драться на черной арене – самое неумное занятие, какое только можно себе вообразить, голубчик! А мне показалось, вы умный человек!» На это я промолчал, зато высказалась эсфирь. «Это из-за меня, профессор. По решению суда я служила в доме у Стрелецких горничной из-за долга родителей, а брат решил восстановить справедливость по-своему. К тому же Стрелецкие живут в бывшем особняке Бринеров, а я там прислугой работала». Она поджала губы, явно вспоминая что-то нехорошее. «Ох, теперь все понятно». Еще больше помрачнел Троекуров. «Радислав свой проигрыш просто так не оставит, вот что я могу сказать. Но зная осторожность вице-губернатора, предположу, что он не станет напрямую лезть в дела сына, по крайней мере сразу. Однако Радислав не отстанет». Я кивнул, сам это понимая. Не знаю, что там насчет его отца, но в том, что его сын от меня не отвяжется, можно было не сомневаться. Если бы я был сейчас один, то действовал бы по-другому. Но на моей шее имелась еще и малолетняя девчонка, которую надо было куда-то пристроить и обезопасить. «Я не умею готовить и не хочу быть горничной», — злобно буркнула Эсфирь, будто прочитав мои мысли. «А ведь я как раз собирался попросить профессора взять ее в горничные. Это не обсуждается». Бросил я и озвучил просьбу Трайкурову. «Она поработает у вас горничной, если вы ее возьмете». «Это неизбежно», — вздохнул он. «Потому что я уже заявил, что вы у меня работаете, причем не только Розочка, но и ты, так что придется вас обоих пристроить». «Я вам не Розочка, меня зовут Эсфирь» отчеканила девчонка. «И вообще, у вас скоро зуб выпадет. Думаю, послезавтра». Я тут же перебил эсфир с ее зловещими предсказаниями. «У вас действительно есть должность тестировщика оружия?» «Конечно», — ответил профессор. «Но в другом городе, на заводе. А здесь я не планировал. Но теперь ты будешь значиться, и, судя по тому, как ты владеешь холодным оружием, я не прогадал. Даже жалование тебе назначу». Правда, небольшое. Судя по сложности заселения в гостиницу, социальный рейтинг у тебя невысокий. Наверняка не больше десятка. Я прокашлялся. Минус один. Оу, как безнадежно. Профессор тоже прокашлялся, смутился, но почти сразу что-то для себя решил. Ничего страшного. Чуть позже, возможно, я предложу тебе работу на новом направлении. Это поднимет социальный рейтинг. «Если ты, конечно, не против». Против я точно не был. Иметь доступ к оружию, сплавить эсфирь под защиту Троекурова и поднять злополучный рейтинг — это было неплохое начало. Оно развяжет мне руки. Однако я уловил напряжение в голосе профессора, когда он намекнул мне про работу на новом направлении. Что-то подсказывало мне, что это связано с тем, что лежит в его чемоданчике, которую он опять прижимал к себе. И это что-то противозаконное. Великодушный, азартный и в то же время практичный Троекуров смекнул сразу, что лучше меня кандидатуры для незаконных дел не найти. Я бесправный Бринер, без денег и связей, без рейтинга и практически без силы. А значит, пойду на все, чтобы выжить и заработать. Но и самое главное, буду молчать чтобы не лишиться покровительства. Что ж, все верно. Мой хитрый и жестокий отец часто пользовался таким методом, чтобы получить верного слугу, который ему нужен. Но сейчас мне было плевать, как профессор попытается меня использовать. До поры до времени мне действительно нужен покровитель, пусть даже с незаконными делишками. Облапошить меня он все равно не сможет». Я повидал слишком много подобных интриг. Сейчас же меня интересовало кое-что другое. Зацепила одна фраза, которую произнес профессор еще в гостинице. Он сказал, не они открыли червоточины, а их родители. Что за червоточины? Я про них вообще никогда не слышал. Такой магии не существовало ни на одном из путей, даже запретных. Я бы точно такое знал. Пришлось снова обратиться к памяти Алексея Бринера. Но та никак не хотела выдавать мне информацию. Воспоминания с этим связанные оставались за пеленой и ускользали от меня все дальше. Я глянул на профессора и решил прощупать почву. То, что вы сказали насчет червоточин, профессор, спасибо, что проявили понимание. В его взгляде появилось сочувствие. Вы ведь и правда не виноваты в ошибках своих родителей. Они полезли не весть куда. Видите ли, чистые эфир миру решили вернуть. Ошибку Коэдина исправить. Честь Бриннеров возродить. Но вот и нарешали так, что теперь вся наша половина мира в опасности. И никто не знает, что с этим делать. Столько народу погибло. Он положил ладонь себе на грудь. Прости, Алексей. Понимаю, как тебе неприятно слушать о червоточинах. Да и я не хочу продолжать эту тему. Никто не хочет. Буркнула эсфирь. Она, как и сам Алекс, отгородилась от неприятных воспоминаний глухой стеной. Я не стал больше давить, но решил выяснить поподробнее, что за червоточины. Чуть позже. Пока же у меня оставалась более серьезная проблема. Гигантская, я бы сказал. «Родонит, профессор», — начал я. «А вот с родонитом у тебя беда», — мрачно произнес он. «Не знаю почему, но ты не можешь повышать силы с помощью родонита. Впервые вижу такого мага. Химический эфир твое тело не принимает. Безнадежно. Даже не знаю, чем тебе помочь. Если бы мы жили лет сто назад, то ты бы просто взял чистый эфир, но...» Он развел руками. «Увы. Какая ирония, верно? Твой предок коэдин, кольцо которого ты носишь...» «Очень тебе удружил, когда уничтожил чистый эфир на всей планете ради поднятия ранга, но в итоге так его и не получил. Эгоистичный вредитель. Он изменил всю планету. Земля больше никогда не станет прежней». «У меня сам собой сжался кулак. Вот же старый засранец. Если бы он знал, что напротив него сидит тот самый Коэдин, то вряд ли бы даже рот посмел открыть». У меня же вообще имелось много вопросов к тому, что случилось сто лет назад. Но сейчас мне нужен был эфир. Так что вместо того, чтобы злиться на ворчание старика, я спросил. «И что? У меня совсем нет вариантов, профессор». Тот вздохнул, пошарил по карману в поиске мятного драже и быстро сунул одно из них в рот. «Да какие варианты, юноша? У тебя пока только один вариант». Дождаться, пока печать блокады сойдет, и попробовать еще раз с родонитом. А если ты надеешься, что чистый эфир где-то еще остался, то это безнадежно. Говорят, есть артефакты, напитанные чистым эфиром еще в то прекрасное время, но они давно выпотрошены или хранятся в частных коллекциях. Так что этот вариант рассматривать не имеет смысла. Даже если случится чудо и ты найдешь такой артефакт столетней давности, то что дальше? Ты опустошишь его, а потом надо будет снова искать чистый эфир. Безнадежно. Весьма безнадежно. Похоже, кроме мятного дрожже он любил еще и слово «безнадежно». А вот для меня это была хоть какая-то зацепка. К тому же я сразу подумал о той некромантке с синими волосами. Дал бы сто очков вперед, что именно о подобном артефакте она и говорила, когда предлагала чистый эфир за услугу. Наблюдая за моим лицом, профессор с сочувствием заговорил. «Позже попробуем еще раз с родонитом. Все же мне нужен работник с магией, а не без нее. Иначе нам придется расстаться, уж прости. Но я уверен, что с родонитом у тебя лишь временная проблема». Он действительно надеялся, что это временная проблема. Да и я тоже. Но если нет, то надо было срочно искать решение, пока я не начал терять способность к восстановлению сил. «Пустой маг уже не маг, а тот, кто не повышает силу, скатывается вниз и теряет ее. Таков закон магии путей. И уж если выбирать между потерей силы и малиновым кексом, то кекс уже не выглядит таким бесполезным». Я нахмурился и нехотя стиснул в кармане визитку от девушки-некромантки Виренеи Ворониной. «Ну что ж, послезавтра так послезавтра».